не поняла ничего, кроме слов «счастье» и «дом», и в который раз посетовала на свое невежество в отношении иностранных языков. Маркиз, впрочем, по желаниям остался более чем доволен. А уже у лестницы мы заметили небольшую разношерстную компанию. Матросы, официанты, женщины из прислуги. Одна высокая худощавая девушка издали показалась мне знакомой, но хорошенько разглядеть ее не удалось. «Единственную лампу кто-то погасил. Стоило нам с маркизом приблизиться. но Зато разговоры я расслышала прекрасно. Да-да, снова еда пропадает. Только я на блюдо выложила утиные грудки, отвернулась за зеленью, чтобы украсить. Глядь, двух уже нет». Алманка из шестой капитану жаловалась, что, мол, дверь у неё открытая оказалась. «А ключи-то? А ключи! А у меня вы, бабы Циц, штаны пропали». Но вот ей-ей вывесила их, значит, сушиться, и слезливая жаловалась, что видела в коридоре верзилу в плаще. Всего такого загадочного. Мимо компании мы проследовали молча, но после я решилась поинтересоваться у маркиза. О ком это они? На корабле завелся воришка. Пожал плечами дядя Рейван. Пока ворует помелче. Где-то пропало одеяло, где-то тарелка с пудингом. К слову, пустая тарелка потом нашлась у дверей кухни. Видимо, на Мартинике путешествует нелегальный пассажир. Учитывая размеры корабля, не стоит этому удивляться. Здесь может тайком разместиться целый отряд. Особенно, если есть сообщник среди команды. А люди, естественно, тут же заговорили о призраке. Что ж, моряки — народ суеверный. Я вежливо посмеялась, но после этого разговора глупо, конечно. Стала с опаской поглядывать в тёмные коридоры. И, наверное, поэтому померещился мне перед сном неясный силуэт в изножий кровати. Море похоже на жидкое серебро. Остов древней каравеллы венчает риф. Мёртвая корона — повелителя глубин. Призрачные огни — лайлак и шатрес. Сангрия и янтарь. Усыпают растресканные мачты. Человечьи кости белеют сквозь толщу воды — Одно большое кладбище. Едва касаясь голыми ступнями сияющей воды, я сижу на старинной пушке, наполовину погруженной в воду, проросшей кораллом и морской травой. Небо беззвездно и бездонно, и лишь холодная луна зависла в пустоте, тщетно пытаясь разогнать синеватый мрак. Леди Милдред стоит рядом со мной, в тяжелом платье из красного бархата и ноги её по щиколотку погружены в волну, а ёбки намокли до середины. Из трубки течёт белёсый дым и липнет к остову корабля. «Как ты думаешь, милая гиня? Смерть — это благо?» Я наклоняюсь и погружаю руку в солёную воду. Исцарапанную кожу немного щиплет. Вскоре пальцы натыкаются на что-то гладкое на скале. «Человеческий череп». В лунном свете кость становится еще белее, чем она есть. Это неприятно видеть, и я подманиваю ближе красноватый огонек. Он не сделает кость живее, но подарит ей призрачное тепло. Думаю, что смерть — это неизбежность. В пустых глазницах свернулась чернота. Не всегда. Милдред покачивает трубкой, стряхивая густой дым в волну. Люди на этом корабле были пиратами, Гинни. «Тридцать человек!» «Тридцать отчаянных убийц». Два дня они преследовали судно, на котором ехали в Колон те, кому не нашлось места в Старом Свете. Не одинокие путешественники, но семьи, ищущие землю, где можно пустить корни. Эти странники не были богаты. Догони каравеллы их, легкая суденышка, и поживо пиратам бы не нашлось. И тогда в ярости они уничтожили бы всех, и женщин, и детей. Но море от чего-то решило иначе. Начался шторм, а потом на пути пиратского корабля из глубин вдруг поднялся риф. Никто не выжил. Ни один из тридцати убийц, чья кровь была черна как сажа. Как ты думаешь, гине? Благо ли это? Череп в моей руке вдруг становится тяжелым, словно бронзовый шар. Выворачивается и падает в море, не порождая ни кругов на воде, ни брызг, ни пены. Это судьба, наверное. Кто знает, какие люди плыли в колонне на том корабле? Были ли среди них убийцы, зачинатели новых войн или те, кто принёс потом стране мир и процветание, и потому судьба хранила их? Я наклоняюсь и углядываюсь в сумрачную глубину. Череп медленно опускается в бездну, и красноватый огонёк, пронзая толщу воды, летит за ним под долгой-долгой спирали. Бабушка улыбается беззвёздному небу. Кто знает, на том корабле мы с Фредериком совершали своё первое в жизни путешествие. На том корабле был тот, кто потом убил моего сына. Я поворачиваюсь так резко, что теряю равновесие. Море принимает меня ласково и жадно. Последнее, что различают мои глаза, пока грудь наполняется горькой влагой, белое словно кость, лицо Милдредт. На следующий день на море был небольшой шторм. К счастью, на комфорте это никак не сказалось. Разве что ходить мне стало немного труднее, но благодаря Алиему я справлялась. Капитан Мэри настоятельно не рекомендовал прогуливаться по палубе из-за сильного северного ветра. Знакомство с семейством Шварц откладывалось на вечер до ужина. Я попыталась было найти дядю Рейвана, но его секретарь, Молодой человек в идеально пошитом костюме цвета кофе, вежливо и непреклонно, сопроводил меня, сославшись на то, что Маркис, увы, занят делами неотложными и почти что государственными. Шутку я оценила, но скуку мою это развеяло ненадолго. Мысли невольно возвращались к странному сну. Были ли бабушкины слова всего лишь порождением ночных страхов или настоящим предупреждением? «Убийца, следовавший на том же корабле, на котором плыли юные Милдред и Фредерик». А потом я вспомнила, что бабушка вела во время путешествия некие дневники. До того, как родители отправили меня в пансион, она часто зачитывала вслух отрывки, дополняя их воспоминаниями. И, возможно, там меня охватило волнение. Усилием воли успокоившись, я попросила Мадлен сказать горничной по ярусу, чтобы она принесла из ресторана горячего шоколада со свежей выпечкой и записала на наш счёт. «Леди Гинни, а что вы такое пишете?» Когда Лем успел пройти в мою каюту и заглянуть через плечо, я не заметила и потому отшутилась. «Научишься хорошо читать? Узнаешь. Как поживает твоё задание, к слову?» «Учу умножение. с Лем. Да бестолку пока. И вот давеча и списал это, и как её?» каллиграфии целую страницу, и буквы уже как белки не скачут, а Мадлен все ругается. Мастерство приходит со временем, чего бы это ни касалось. Улыбнулась я, закрывая тетрадь, где только что записала подробности своего сна, на всякий случай. Так что не унывай. Сейчас служанка принесет горячего шоколаду, а после ланча мы втроем, ты, я и Мэдди, прогуляемся по палубе. Моя нога уже гораздо лучше, «Думаю, скоро смогу ходить с помощью одной только трости». Дядя Рейвен правда, посмеивается и говорит, что она предназначена не только и не столько для ходьбы, и правда, тяжеловатая вещь, но зато красивая, да и ручка очень удобна. Продолжала я заговаривать Леэму зубы, пряча тетрадь в стол и запирая на ключ. Делиться мыслями о странном сне от чего то совсем не хотелось. К тому же капитан Мэри должен вот-вот познакомить нас с одной замечательной алманской семьей, у которой есть сын, твой ровесник, Лиэм. Думаю, вы подружитесь. А не подружитесь, так ты хотя бы привыкнешь держаться в высоком обществе. До сих пор мы с тобой бывали лишь у моих друзей, но вскоре после возвращения придется провести официальный прием, дабы показать тебя нужным людям. И к этому следует подготовиться. Лиэм заметно спал с лица. «Я это... пойду умножение поучу. И еще страницы две этой... каллиграфии понакалякую, чтобы Мадлен довольная была». Я проглотила смешок. «Кажется, найден способ вдохновлять Лиэма на учебу». После ланча небо и впрямь немного расчистилось, хотя море еще штормило. Но можно уже было прогуляться покрытой палубе, любуясь бурными волнами цвета свинца и подышать славным морским воздухом. Дважды мы обошли корабль вдоль борта, а потом остановились, чтоб дать отдых моей ноге. тут к нам и подошел капитан Мэри. Сияющий, что твое весеннее солнышко. Хорошего дня, леди Виржиния. Без речи. Баронет Сагер. Расклонился он со всеми нами даже с Лемом, причем без тени иронии. Я ответила капитану в духе ни к чему не обязывающих светских любезностей. Мадлен также просияла улыбкой, и только Лем остался хмур. «Счастлив видеть вас в добром здравии. Увы, не все мои гости могут гордиться такой похвальной стойкостью перед лицом стихии. Но есть еще одно благородное семейство, снедаемое скорее скукой, нежели морской болезнью. Вы не возражали бы, если б я представил их вам, леди Виржиния?» О, полагаю, речь идёт о Шварцах, о которых мы все уже весьма наслышаны», прощебетала я беспечно, мысленно благодаря дядю Рэйвена за заботу. Наверняка он захотел познакомить меня со Шварцами, одновременно преследуя и некие тайные цели, но пока наши стремления совпадали. Буду искренне рада. Они также прогуливаются. Всё же на палубе слишком сыро, по мнению миссис Шварц, с улыбкой сообщил капитан. «Да и в восточном салоне сегодня...» И только сегодня подают сладости в никонском стиле. Вы ведь не захотите упустить такое событие? Кстати, полотна, вывешенные там же, мне подарил один друг. Также капитан, но из самого Никона. Нарисовал их его брат. Также мой знакомый и замечательный художник, вдохновляемый мифами и легендами своей утонченной родины. Поддерживая светскую беседу, мы проследовали к восточному салону. Сознаюсь честно, я ожидала, что шварцы будут выглядеть как типичные алманцы, рыжие, веснушчатые и полноватые, но они скорее походили на аксонцев. Карл Шварц неумолимо напоминал чем-то самого капитана Мэри, такой же не особенно высокий, но с осанкой потомственного военного, с умными светлыми глазами и внушительным носом. Существенное различие заключалось в том, что капитан постоянно улыбался, и потому казалось, что он словно бы источал ощущение радости и благожелательности. А Карл Шварц был ужасно хмур. Кроме того, он щеголял роскошными усами, каких мне давно не приходилось видеть. В аксоне царила мода на чисто выбритые лица. Миссис Шварц оказалась маленькой коренастой женщиной, в роговых очках наподобие тех, что носила миссис Скоровски. Лицо у нее было приятное, хотя черты его и не отличались изяществом. Курносый нос, полноватые губы, массивные надбровные дуги. Однако в нем светился такой ум, что любые недостатки вскоре растворялись и становились неважны. Мальчик Хенрих, очевидно, пошел целиком в мать, но был, в отличие от нее, робок, Держался в тени и норовил отступить за спины взрослых. Я посчитала это хорошим знаком. Если Лиам увидит, что не он один боится незнакомцев, то может и приободриться. Значит, вы та самая графиня Эверсон. Дочка графиня Эверсон, обогнувшая Землю в кругосветном путешествии, меланхолично поинтересовался Карл Шварц, когда формальности были соблюдены. Эра у него выходила твердое и будто бы отдельно стоящая, а гласные звучали излишне мягко. При этом выражение лица у Шварца было такое, что особенности речи вызывали не улыбку, а острое желание проявить сочувствие. «Внучка», — уточнила я привычно. «Удивительно». У Ренаты и Шварц глаза загорелись любопытством, по-детски непосредственным и искренним. В отличие от мужа, она говорила по-аксонски очень чисто, практически без акцента. «Та самая графиня, что меньше месяца тому назад сама застрелила из револьвера душителя с лентой? Вот это мне польстило гораздо больше». Подробности того дела были чрезмерно раздуты газетами, а на самом деле это вышло случайно, ответила я, чувствуя одновременно и смущение, и гордость. «Благородные поступки не перестают быть благородными от того, что совершаются без намерения», — живостью возразила миссис Шварц и, оглянувшись на мужа, отступила. «Словом, позвольте выразить свое восхищение, а мне позвольте пригласить вас присоединиться к нашему ланчу», — подхватил Карл. «Как уверяет капитан Мэри, сегодня и только сегодня здесь подают традиционный никонский чай и десерты». Да к тому же показывают, как проходит чайная церемония в Никоне. Замечательный человек этот капитан Мэри. Не дает нам пассажирам заскучать. Когда мы вошли, в восточном салоне уже было восемь человек. Леди Хаббард и ее супруг беседовали с немолодой четой, которую я уже, кажется, где-то видела. Наслаждался зеленым чаем в одиночестве насмешливый дядин секретарь. Заметив меня, он улыбнулся в знак приветствия, но от чего то подходить не стал. После этого я подумала, что, возможно, упоминать имя Маркиза в разговоре с шварцами не стоит. Это было скорее предчувствие, нежели логический вывод, но очень ясное и навязчивое. Прочие посетители салона оказались мне незнакомы. Пока мы ожидали чай и десерт, уже второй за день для нас с Мэдди Ильямом, ну не отказываться же, Карл разговорился о себе. Похоже, он принадлежал к той породе людей, что вечно испытывают меланхолию и недовольство окружающим миром и расцветают лишь тогда, когда пускаются в долгий рассказ о собственной захватывающей жизни. Рената Шварц в беседу вмешивалась редко, большей частью отвечая на мои вопросы. «Так значит, вы занимаетесь наукой. Химия — моя страсть», — важно подтвердил Карл Шварц и изволил пошутить. Я даже женился на девушке из старинного рода ученых. Точнее, сперва увлекся работами отца моей дрожащей Ренаты. Миссис Шварц достался теплый взгляд. А уж затем, когда стал частым гостем в его доме, понял, что нашел там свою судьбу. «О, так значит и вам не чужда исследовательская жилка», — обратилась я к Ренате. Взгляд у Карла стал тревожным, мгновенно будто слетела фарфоровая маска весельчака и беспечного болтуна. И да, и нет. Запинкой ответила Рената. «Мне хотелось бы заниматься наукой, как мой отец. Однако в Алманский университет не допускаются». Тут к нашему столу подошел официант. Миссис Шварц осеклась, видимо, смущенная присутствием постороннего человека, пусть и слуги. И недоверчиво моргнула. Только что он разговаривал с секретарем дяди Рэйвена, а затем, сразу не выполнив очевидно никакого заказа, направился к нам. Официант же склонился к Карлу и что-то сообщил ему шепотом. «Прошу прощения». Почти сразу же поднялся Шварц, делаясь еще более хмурым. Во взгляде его скользил откровенный испуг. «Мне нужно срочно отлучиться. Кажется, дверь в нашу каюту снова была открыта. Я только проверю кое-что». И сразу же вернусь. «Надеюсь, вы не позволите заскучать моей дорогой Рене?» Натянуто улыбнулся он. «Конечно же нет. Я как раз хотела рассказать об одном случае в моей кофейне. Заверила его я. К тому же скоро принесут чай и десерт». Несмотря на все заверения, после ухода Карла повисло неловкое молчание. Мадлен, впервые за долгое время чувствовавшая себя неуверенной и за немоты, Чересчур усердно пыталась подружить Хенриха и Лиэма. Несмотря на то, что Хенрих почти не знал Аксонского, а Лиэм, разумеется, ни словечко не мог произнести по-алмански. Кроме нескольких заковыристых ругательств, как выяснилось еще на палубе, к счастью, в присутствии всего лишь капитана мэри а не Шварцев. Причем источник этих знаний Лиэм называть категорически отказался. А если нет надежды ни на подругу, ни на детей то разряжать обстановку придется мне. Так я успела подумать, прежде чем Рената Шварц, пугливо обернувшись, спросила тихо от волнения, сбиваясь на алманский. «Скажите, вы ведь сейчас упомянули кофейню, а в Аксунии действительно женщина может вести дело, и ее не будут мисс Беллиджин? То есть ее не станут порицать?» Я несколько растерялась. Вопрос действительно был сложный. «Хвала святой Роберти Гринтаунской». У женщин сейчас побольше прав, чем 200 лет тому назад. Но это касается в основном передачи титула, наследования, опекунства и прочего. Ну и разумеется, в прошлое ушел ужасный закон, по которому женщина считалась совершеннолетней, лишь будучи связанной узами брака. Однако в отношении финансовой самостоятельности ситуация более чем печальная. Пожалуй, шерманки не во всем так уж не правы. Не весело пошутила я. «Конечно, леди с титулом, тем более вдова, как герцогиня Дагвордская, например, может и сама управлять своими землями. Более того, чаще так и происходит. Да и среди бедняков работающая женщина явление частое. Но вы ведь не о прачках спрашиваете? Так, миссис Шварц?» Она кивнула. «Юная леди или горожанка из состоятельной, но неродовитой семьи никогда не сможет открыть свое дело, не укрываясь за спиной мужчины. брата Мужа, неважно. Право управлять кофейней именно в том виде, в каком это происходит сейчас, перешло мне по наследству от леди Милдред. А та получила его лично от королевы. Я знала еще одну женщину, мисс Дюмонт.